Глава 29 Новая сборка. «Это, чёрт возьми, хреново закончится, Крис!» «Ой!» – замираю я в дверях кабинета. Олег и лисица. Искрит. «Закрой дверь, Жень!» – бросает мне Олег, не глядя. «С какой стороны?» «Зайди, тебя это тоже касается!» Прикрываю за собой поплотнее. Олег прикрывает глаза, вдыхая глубже. Его плечи расслабляются. Падает в кресло Крис и задумчиво покручивается. А я считываю с них, что происходит. Крис тревожно, но раздраженно покусывает нижнюю губу. И идущие от нее эмоции что-то мне навевают. И как только понимаю, что, картинка складывается. А с Демченко все нормально? Сглатываю я. Вот как ты это делаешь? Удивленная распахивает глаза Крис. Олег, что с лёхой Жив-здоров местами. Внимательнее осматриваю Олега, чтобы отмести идиотскую идею, что они могли сцепиться из-за того, что Крис тогда уехала с нами. Нет, он в порядке. Демченко не мог сорваться на меня и сорвался на другого человека. Он был при исполнении. Сейчас у него большие проблемы. А тот человек в больничке. Возможно, на лёху будет заведено дело. Возможно, полетят погоны. «Делайте что-нибудь!» «Как смогу, я поучаствую, но я считаю, что это косяк Крис». Потому что её мужчина не вывозит их формат. И она должна что-то с этим сделать. Либо отпустить его, либо перестать плясать на его хардах. И я лично не готов участвовать дальше в этом истязании. А ты что думаешь, детка? Примешь такой мой красный? Оу, а где Лёха сейчас? Да какая разница, где сейчас Лёха? Закрывает глаза Олег. Мы принципиальный вопрос решаем. Принципиальный вопрос решается теперь так. Если Лёха мне в глаза говорит, что Крис свободна, значит, она свободно ложится в нашу постель. Пойдёт? Нет, Олег. Почему? Потому что мужчины склонны иногда психануть. Но это не значит, что он не поедет к через пять минут после брошенного в эмоциях свободно Тем более, что Литинская умеет его провоцировать и выводить на эту эмоцию. И делает это намеренно. Нет! Возмущённо ползут вверх брови Крис. «Делаешь, делаешь», – вздыхаю я. «Почему, Крис, я нянчусь с твоими мужиками, а?» Раздраженно. «Ну, прости, я тоже иногда нянчусь с деткой». «Ты делаешь это ради удовольствия, а я?» «А ты?» Разворачиваемся к нему с любопытством. «Из сострадания», – разводит он руками. «Женя сломала что-то у меня внутри, и теперь мне не похуй. А я, кстати, не заказывал». Обличительно тычет в меня пальцем. Прошлая сборка была комфортнее боже мой душевный дракон ладно сдается крис я сама все решу выдыхаете позвоню отцу поговорю с демченко и постараюсь быть паенькой